Глава 4. Пустота. Для выполнения заданий нам будет нужна слаженная группа, начал обсуждение Тор. Хилл он посмотрел на Виату. Танк, взгляд на базальта. Минимум два бойца. При этом он стукнул по груди себя и брата. И маг», — Он картинно отправил воздушный поцелуй Айси. Кем будет оставшаяся двойка не принципиально. Боец шутливо спрятался за братом из-за направленных на него гневных взглядов не названных им соклановцев. Каждый вправе решать за себя, но я хотел бы видеть в первой группе Альгу, добавил я. Мне необходим созидатель в Пантеоне, человек, который сможет взять на себя крафт и изобретение всего необходимого. И Альга подходит на эту роль как никто лучше. Базальт же сможет взять под покровительство ремесленников, в частности кузнецов. Ну, а седьмой буду я. Выпали лонайт на долю секунды опережая остальных. Два мага лучше, чем один. От зарождающегося спора нас уберёг комментарий Алги. Если все лидеры клана на неопределенное время окажутся недоступными то кто будет помогать Кириллу здесь все взгляды переместились на нее, и альга продолжила зная нашего лидера я уверена что он не будет долго сидеть на одном месте кирилл разберется в обстановке и обязательно залезет в самую жоп в самое опасное место оставив защиту планеты на нас Между прочим, у него есть пять конкурентов уровня бог, которые не будут сидеть сложа руки. Так что скучно оставшимся точно не будет. Они не станут вступать в открытое противостояние, Все стартуют примерно в равных условиях. Вон, даже нас постепенно лишают первозданной энергии, так что прямой атаки конкурирующих хранителей можно первое время не опасаться. Ответка может прилететь такая, что костей не соберешь, — вмешался я. Кирилл, это ничего не меняет. Не смогут действовать напрямую, значит, будут использовать подчиненных. Думаю, боги сумеют замотивировать смертных, так что те, кто останутся здесь, рискуют не меньше. Поэтому предлагаю не устраивать балаган и предоставить право выбора Кириллу. Он знает всех нас очень хорошо, а мы доверяем ему. Возражение не последовало, и я крепко задумался. Мне уже не впервой принимать сложные решения, но по всей видимости, привыкнуть к этому невозможно. Как я буду смотреть в глаза Алисе и другим детям Тора, если он по каким-то причинам не справится с испытанием и не сможет вернуться? Или Наташа, что будет, если жена лишится памяти и застрянет в неизвестном мире? Ах, хаос. Как это сложно. Пусть мое мышление и не затуманено эмоциями, но сделать выбор все равно чертовски сложно. Если все вышеназванные шестеро согласны, друзья синхронно кивнули. Тогда седьмым я предлагаю отправить смоука. Без обид, Knight, но в группе без умелого разведчика не обойтись, да и хранитель для определенного контингента смертных и смоука получится что надо. Подруга согласилась, что кандидатура Смоука больше других подходит при текущих раскладах, и смирилась, что ей придется остаться. Так, предлагаю сделать перерыв, чтобы вы донесли информацию до подчиненных, а потом продолжим. Весело переговариваясь, друзья вышли из зала. Я заметил, что никто не стал пользоваться магией, понимают, что теперь ману нужно беречь. Молодцы. Со мной осталась лишь Наташа. После того, как я стал хранителем, мы остались наедине первый раз. Жена обняла меня и погладила ставшую золотистой кожу руки. «На ощупь она не изменилась», — заявила она. "Каково это ощущать себя богом?" если честно, то я об этом как-то еще не думал. То вызов на защиту форта, то хранитель бездны кинул предложение провести дуэль. Стартов Кирилл. Только не говори мне, что уже успел подраться с конкурирующим хранителем, сдвинув брови сурово проговорила жена. Успел, нехотя признался я. Мне удалось победить, и теперь пять процентов суточного прироста его очков веры будут перечисляться на наш счет». Наташа лишь обреченно покачала головой. Ты неисправим, Кир. А надо Лукаво прищурившись, уточнил я. Пожалуй, нет. Я люблю тебя таким. А не желаешь ли ты посетить небесный чертог своего мужа? А можно? Глаза жены загорелись детским восторгом. Пять сек, покопавшись в интерфейсе, кинул Наташа приглашение стать спутником бога, которое она моментально приняла. Ее кожа сразу стала испускать слабое золотистое сияние, как бы говоря всем окружающим, что она особенная. Такое преображение не бесплатно. Каждый спутник забирает один процент суточного прироста ЕВС. Но оно того стоит. Теперь можно, прошептал я и пожелал переместиться в чертог вместе с женой. Как-то мрачноватенько тут у тебя. Не хватает женской руки, осмотрев каменные стены, вынесла свой вердикт Наташа. Картина щелкнув пальцами, и обстановка моментально изменилась. Мы оказались в точной копии комнаты нашего дома, где провели очень много счастливых минут. Единственное, что я изменил, это убрал вирдкапсулу. Такое преображение чертога стоило мне 150 евс, причем львиную часть очков веры пришлось потратить для приобретения нужных для сотворения ресурсов. Доступ ко вселенскому аукциону открыт в чертоге по умолчанию. О, вот так гораздо лучше, удовлетворенно кивнула жена. Ее глаза озорно блеснули, и она спросила, кивком указывая на появившуюся кровать. Выдержит? Я соскучилась. выдержит? Уверенно ответил я, но на всякий случай потратил еще одно очко веры, чтобы укрепить неизвестную мне породу дерева. В итоге мы настолько увлеклись, что друзья потратили около получаса, чтобы докричаться до меня. Мы уж подумали, что случилась беда, укоризненно заявил Тор, когда я нехотя переместил нас обратно. Хотя, судя по довольному лицу Ви, вы там явно нечии гоняли. Он хотел сказать что-то еще, но получил подзатыльник от Айси и потирая ушибленное место, тихо хихикая, замолчал. Ладно. Шутки в сторону. Сделав серьезное выражение лица, начал я. Вы просили меня сделать вас титанами еще на земле. Но, послушав свою интуицию, я тогда отказал и оказался прав. Процедура связана с большим риском, и нам очень повезло, что Наташа выжила. Шанс необратимо повредить ДНК составлял 56%. После такого заявления даже Тор не смел отпустить шутку. Ты сказал, составлял. Опять ухватила суть умница, Альга. Наверно, После того, как я стал хранителем, мои возможности существенно расширились, и я могу сделать процесс преобразования генов безопасным и, что самое главное, быстрым. И сейчас он скажет свою коронную фразу. Но все же не удержался Тор. Но для этого мне нужно больше очков веры. Не обманул я его ожиданий. По три тысячи евс на каждого человека. Специализация накладывает определённые ограничения, поэтому и цена столь высока. И сейчас он скажет, что для того, чтобы быстро их получить, нужно вновь рискнуть. На этот раз Тора опередила Альга. Интересно. Ехидство заразно?» Похоже, молотобоец заразил этой болезнью всех вокруг себя. За уничтожение тварей пустоты можно получить не только опыт. Их сердца с удовольствием скупают хранители крафтеры. В зависимости от силы моба можно выручить довольно приличную сумму. Что я говорила? Опять он собирается залезать в самое пекло. Она права, Кир, встала на сторону подруги Виата. Твари пустоты это звучит опасно. Я не договорил улыбнувшись в душе, сказал я, предугадав реакцию друзей. Хранитель имеет право взять с собой своих смертных спутников. Я в деле, тут же отозвался Тор. Босс, золотой мне к лицу. Сотвори уже свое великое колдунство и погнали резать тварей пустоты. Не возражаю. Облачайтесь в лучшее снаряжение. Берите с собой запас самых передовых боевых и защитных артефактов и возвращайтесь. Да, и захватите побольше накопителей. Там, куда мы отправимся, будет доступ к первозданной энергии. Возможно, получится хоть немного пополнить наши запасы. Семерка моих будущих спутников на перегонки помчалась в оружейную. Прям как дети. Улыбнувшись одними уголками губ, подумал я: И ведь большинству уже не одна сотня лет. Оставшиеся друзья заметно погрустнели, но у меня было задание и для них. Держите. Я положил на стол светящийся золотым цветом кирпич. Это единственное, что соблаговолил выдать черток бесплатно. На приобретение всего остального нужно тратить очки опыта и единицы веры. Без этого кирпичика не получится воздвигнуть первый храм. Я не знаю, сколько времени мы будем отсутствовать, но если разведка обнаружит подходящее место для храма, начинайте строительство. Привлекайте к процессу как можно больше местных. Это важно. В идеале они должны воздвигнуть храм самостоятельно, используя лишь ресурсы мира Беты. Попутно расписывайте преимущества магического пути развития. При этом не экономьте ману для демонстрации возможностей. Население должно проникнуться и добровольно захотеть стать моими адептами. Помните про схожесть по антропометрическим данным. На ранних этапах контакта схожесть по внешнему виду играет очень важную роль. «Сделаем, Кир. будь спокоен", ответила за всех Найт. У нас тоже подобралась довольно разношерстная компания. Постараемся наладить общение с максимальным числом раз. Третий истинный хранитель сделал свой выбор. Приветствуйте первого бога смерти, владетеля загробного мира Тантаса из Пантеона безликих. Четвертый истинный хранитель сделал свой выбор. Приветствуйте первую богиню жизни, покровительницу живой природы Дивию из Пантеона света. Ага. еще двое определились. Интересно, кто из творцов отправил этих хранителей. Явно не хаос. Может, ближайший сосед порядка не успел найти подходящего хранителя, чтобы заселить в ключевой мир. Это станет понятно, когда два последних участника этого веселья выберут специализацию. Пока дожидался друзей, вновь открыл интерфейс и закопался в списке доступных профессий, но так и не смог определиться, чем хочу заниматься. Слишком большой представляется выбор и слишком мало времени для подробного изучения. Отложу принятие решения до момента возвращения из рейда. Друзья уложились в полчаса и подошли к процессу выбора, как говорится, с душой. Переключившись на магическое зрение, я чуть не ослеп от обилия исходящих от них излучений. Ребята упаковались по полной, а по аурам было видно, что они готовы к бою. Без лишних слов кинул всем приглашение стать моими спутниками, и уже через секунду наблюдал, как они с удивлением рассматривают свою кожу, которая начала испускать слабое золотое сияние. Отличный баф босс плюс 35% ко всем характеристикам, восхищённо воскликнул Тор. Не расслабляйтесь. Этого все равно мало. Твари пустоты невероятно опасны и сильны, а раны, нанесенные ими, можно излечить лишь благословениями высших рангов. Так что лучше всего будет не подставляться. Да, вы стали намного сильнее и теперь сможете нанести урон даже хранителям. Но ослаблять бдительность нельзя. Мы все понимаем, Кирилл, как всегда спокойно проговорила Альга. Какой у нас план? М да. Разведка боем, промямлил я. Если честно, то идея посетить пустующую соту появилась практически сразу, как я узнал о такой возможности. Но решение совершить вылазку прямо сейчас получилось спонтанным и какого-то определенного плана действий у меня нет тем более что доступной мне информации крайне мало вот это по-нашему восхитился тор ввяжемся в драку а там видно будет все остальные глянули на него с неудовольствием и друг стушевался уверен что стоит в это ввязываться без четкого понимания о степени опасности врага уточнила альга Других вариантов быстро пополнить баланс евс я не вижу. Без веры я не смогу сделать вас титанами и построить модуль ГСМ. Придётся дожидаться окончания постройки храма и ждать, когда накопится нужная сумма. Магия поможет завершить строительство в считанные дни. Нужно всего лишь выбрать подходящее место, не сдавалась Альга. Не все так просто. Мы гости в этом мире и не имеем права самостоятельно добывать ресурсы. А первохрам будет выдавать максимальный потенциал только в том случае, если его строительством будут заниматься местные, используя добытые на этой планете материалы. У меня появилось немного времени, и я изучил данный вопрос. Найт и все остальные проинструктированы на этот счет. Сделав некоторых местных магами, мы сможем заметно повысить их мотивацию и намного быстрее склонить к сотрудничеству. Модуль ГСМ нужно построить как можно быстрее. Пока остальные хранители будут использовать кнут и заставлять служить себе под страхом смерти, мы используем пряник. Не уверена, что Дивия будет использовать страх как аргумент при вербовке последователей, но я тебя поняла. Ответила Альга. Давай попробуем, но если твари пустоты окажутся слишком сильными, то придется отступить и попробовать другие варианты. Договорились, подытожил я. Все готовы? Последовало семь уверенных кивков. Ну тогда поехали. По первому требованию перед глазами зажглась карта нашей соты. Как я выяснил ранее, хранители способны свободно перемещаться только в пределах одной соты. Причем она должна принадлежать творцу, который наделил тебя силой. Существуют и другие ограничения, разобраться в которых я пока не успел. Но сейчас мне нужно другое. Наша сота с одной стороны граничит с владениями хаоса. С противоположной примыкает вторая сота порядка. Оставшиеся две границы соседствуют с пустыми сотами, и сейчас мне нужно выбрать одну из них. Особых отличий между ними я не вижу. В обоих направлениях хранители порядка пытались ввести экспансию и распространить влияние своего босса. Надо отметить, что последние попытки завоевать новую соту были достаточно давно, даже по меркам бессмертных хранителей. Сейчас все, на что хватает сил, это оборона собственных рубежей. Просмотрев сводку нападений, выбрал тот участок, где бои случаются реже. Концентрация мобов там по идее должна быть больше, но вот сильных противников будет точно меньше. Постоянные стычки сокращают число слабообученных воинов и дают возможность тварям набраться опыта и стать сильнее. Перемещение в данную область вместе со спутниками стоит 500 евро. Желаете продолжить? оповестила система. Дорого, конечно, но других вариантов все равно нет. Картинка перед глазами мигнула и послышался восхищенный свист кого-то из друзей. Скорее всего, это был Тор, но до конца я в этом не уверен. В принципе, не согласиться с такой оценкой было невозможно. Всё поле зрения заполнила гигантская стена, которая уходила в обе стороны и терялась в белесоватой дымке. Ледяная стена из Игры престолов нервно курит в сторонке, прокомментировал увиденный Тор. Видимо, он тоже любил смотреть старые фильмы и сериалы. Большинство друзей не поняли эту фразу, но я был с ним полностью согласен. Стена выглядит внушительно. Белый камень, из которого она была сделана, испускал мягкое золотистое свечение, присущее всему, что относится к порядку, и был абсолютно гладким. Даже с внутренней стороны этого грандиозного укрепления не имелось никаких выступов или лестниц, ангелам они не нужны. Помощников творца на стене было много. Высокие белокрылые фигуры несли дозор на вершине, готовые встретить врага продержаться до подхода подкрепления. Через равные промежутки вплотную к стене были выстроены оборонительные башни, на вершинах которых завис в воздухе золотистый шар энергии. Система подсказала, что такой шарик может часами уничтожать пустотников, так как вмещает в себя колоссальный объем энергии. Позади нас располагается достаточно большой форт, где воинство порядка отдыхает от несения службы. Скорее всего, там располагаются и торговые лавки хранителей, но тратить сейчас особо нечего. А несколько благословений, на которые хватит моего скудного запаса евс, я уверен, можно купить и у ангелов. Идём. Нужно пообщаться с местным комендантом и прояснить расклады. Скомандовал я и направился к виднеющимся неподалеку двум башням и располагающимся между ними воротам. Друзья, все еще не отошедшие от шока, последовали за мной, Авиата, пристроившись рядом, просунула свою ладошку в мою руку. Вот так мы и подошли к пограничной заставе. Навстречу вышел архангел, у которого помимо серебристого доспеха, на кончиках крыльев виднелись металлические наконечники. "Приветствую тебя, молодой хранитель", первым заговорил он. "Меня зовут Савадиил. Что привело тебя и твоих спутников к моей заставе?" "Приветствую тебя, доблестный воин порядка." Мы хотим оказать посильную помощь в борьбе с пустотниками, без вступления сразу перешел к делу я, подстраиваясь под манеру общения Ангела. Я не вправе отказать тебе в этом. Каждый хранитель волен самостоятельно принимать решения о своей судьбе. Но хочу отметить, что пустота жестока и не прощает ошибок а ты в самом начале пути э это он так завуалированно намекнул что я слишком слаб для такой вылазки я понимаю это и готов взять на себя все риски прошу лишь поделиться информацией об обстановке также мы готовы выслушать советы столь бывалого воина Не знаю, насколько создание порядка подвержено влиянию лести, но вежливость никогда не бывает во вред, тем более что я сказал чистую правду. Уровень у коменданта крепости под 500, и в данный момент он, скорее всего, сильнее нас всех вместе взятых. Обстановка, как всегда, напряженная. После небольшой паузы начал говорить Саводиил. Не проходит и дня, чтобы мы не вступили в схватку с небольшими отрядами пустотников, проверяющими на прочность нашу оборону. Полномасштабных вторжений не было достаточно давно, и это как раз и настораживает. В округе появилось множество тварей, и сейчас не самое лучшее время, чтобы пробовать свои силы, хранитель. Я услышал тебя, Савадиил, но останусь при своем мнении. Ты можешь помочь нам советом? Что вам вообще известно о пустоте? Поставил меня в тупик неожиданным вопросом Савадиил. если честно, то практически ничего, кроме того, что твари пустоты очень опасны. Архангел обреченно закатил глаза и жестом пригласил нас пройти внутрь башни. Похоже, его рассказ будет долгим. Я не ошибся. Мы просидели в гостях не меньше трех часов, пока Савдиил вводил таких нубов, как мы, в курс вселенских раскладов. В самом начале была лишь пустота, Темная, непроглядная, холодная. Так продолжалось очень долго, пока пустота не осознала себя. Процесс становления и взросления Первосущности занял огромный период времени. Миллиарды эпох сменяли друг друга, пока в один прекрасный момент пустота не совершила неожиданное. Она решила, что ей одиноко, и начала творить. Пустота очень быстро поняла, что ей не нравится, когда внутри ее безграничного объема появляются материальные объекты. Они не похожи на нее и причиняют ей дискомфорт. Тогда пустота остановила созидательную деятельность и забыла о своих творениях, разбросанных по необъятной вселенной, словно горошины. Уничтожить их оказалось нельзя, ведь по законам вселенной сущности, наделенные такой силой, могут только созидать. Вновь потянулись миллиарды лет гармонии и пустоты. Она пребывала в состоянии очень близком ко сну и не обращала внимания на незначительный дискомфорт от созданных ею материальных объектов. В этом и заключалась её ошибка. Во время создания пустота поделилась с этими объектами, которые впоследствии стали ключевыми мирами, частичкой своей безграничной энергии, поглощая ее, вокруг них со временем образовались звёзды. А планеты обрели атмосферы и появились условия для зарождения жизни. Поначалу пустота сквозь сон не замечала этой активности в ее владениях, а когда совокупные вибрации тысяч живых миров наконец разбудили ее, было уже поздно. Появились первые творцы, которые начали заполнять пустоту материальными объектами. Пустота от этого пришла в настоящее бешенство и начала препятствовать наглым букашкам, которые посмели воспротивиться ее воле и нарушить гармонию. На живые миры обрушились полчища тварей пустоты. Сам процесс генерации пустотников вызывал у великой первосущности дискомфорт и даже боль. Так как для уничтожения живых миров требовалось делать помощников материальными, что противоречило самой сути пустоты, первым творцам пришлось очень туго. Они проигрывали по всем фронтам, теряя мир за миром. Посвящение в хранители лишь немного замедляло победный марш тварей пустоты. И тогда творцы решили объединить свои силы и упорядочить пустоту. В едином порыве они сожгли самих себя и разделили пустоту на соты, тем самым ограничив проникновение пустотников в живые миры. Такой боли пустота еще не испытывала никогда. На какое-то время она даже отключилась от действительности. В боксе это состояние называется нокдаун. Когда боль прошла, пустота взглянула на вселенную и не узнала её. Всё пространство было разделено на соты, внутри которых располагалось несколько ключевых миров. Соты соединялись с четырьмя соседними небольшим мостиком, и по-другому проникнуть внутрь защищенного пространства у пустоты не получалось. Вместо того, чтобы окружить врага со всех сторон и уничтожить одним ударом, пустоте теперь придется штурмовать воздвигнутые хранителями укрепления. За все то время, что пустота приходила в себя после удара, хранители заметно окрепли. Появились новые творцы, которые продолжили создавать новые миры, заполняя пустоту. Новые творцы заметно уступали по силе своим предшественникам, но чем больше они созидали, тем слабее становилась пустота. Первосущность бросила на врагов все свои силы, но они хорошо подготовились. Сотни тысяч хранителей вместе с доверенными смертными и миллионы сотворенных сущностей встали на защиту стыков миров. Узость оборонительных участков не позволила пустоте воспользоваться численным преимуществом, и живым удалось отстоять некоторые миры. Не все. Многие соты оказались захвачены, а все материальное за исключением ключевых миров Твари пустоты расщепили на молекулы. Творцы вместе со своими помощниками оказались отрезанными друг от друга, разбросанными по вселенной без возможности оперативно прийти на помощь собрату. Закон соседних сот ведь работает и для них. Но и пустота заметно ослабла. Генерация огромного количества воинов не прошла для нее бесследно. Боль от одномоментного появления сотен миллиардов тварей вновь частично отключила пустоту от действительности, дав творцам так необходимую передышку. Оправившись от потерь, творцы направили своих хранителей на захват соседних сот. Единственной возможностью выгнать тварей пустоты из соты является захват сосредоточий всех ключевых миров. Процесс этот довольно сложный. Враг всеми силами стремится вернуть контроль над сосредоточием, и требуется слаженная атака на все ключевые миры одновременно. Поначалу порыв творцов вновь соединиться друг с другом был силен, но добиться желаемого очень трудно. Тысячелетия сменяли друг друга, но успеха добивались лишь единицы. Со временем забылась была и дружба. Творцы превратились в конкурентов и стали вместо помощи вставлять палки в колеса и пытаться ослабить влияние ближайшего соседа. Экспансия практически остановилась. И что будет, когда пустота пробудится вновь, не знает никто. «Охренеть!» После продолжительной паузы высказался Тор, и я был с ним абсолютно согласен.